в 34. Я чуть ли не с рычанием метался по кровати. Метался это, конечно, громко сказано. Когда локти и колени в лубках, да еще и сам весь примотан к кровати, то метаться не получится. А хочется! Темень, только в изголовье тлеет искра ночника. Двинуться не можешь, а над крепостью рвет душу сигнал тревоги. Что? Как? Почему? Еще немного, и мое терпение лопнет, как сфера. Только пострадаю от этого я сам, а не враг. Но безвестность хуже. «Да, сегодня ночь открытия порталов, а я прикован к кровати, но после моего ранения оставшиеся пробои зачистили без меня и без потерь, так что эту ночь, сгущавшуюся за окном, я встречал почти спокойно». Но сколько таких ночей уже было за прошедшие полтора месяца? А тревогу играли лишь в первую. Что же случилось? Я уже примирялся, как рассечь крохотными секирами свои ремни и ползти отсюда» когда дверь в палату распахнулась, из светлого коридора ко мне вломился массивный темный силуэт. «Ну!» — рыкнул я в нетерпении. «Сейчас!» — раздался голос Рама. В палате вспыхнул свет. Переждав мгновение ослепления, я открыл глаза и требовательно уставился на Рама. Он уже успел присесть у кровати и тоже вглядывался в меня». Я отметил поддоспешник, в спешке надетый прямо на голое тело, меч и шлем на поясе, печать тревоги и решимости на лице. «Ну?» Отметка на портальном амулете, одна. Рам помолчал и рубанул. «Чуть ли не с мой кулак размером, и яркое-яркое!» «Где?» — потрясенный еле слышно прошептал я. «За Изумрудным, ближе ко второй долине». Так, помолчав, выдавил я из себя мысль. «Давай сюда, бойцов, тащите меня во двор, еще раз пробовать будем». «Бегу!» — кивнул мне Рам и, подхватив с пола отцепившийся шлем, убежал. «Или я, наконец, вызову голема по всем правилам и взойду на стены здоровым полноценным магом, или, имея в защитниках мага-калеку, неспособного толком сражаться, крепость не выдержит штурма». «В этом сомнения нет. Я почувствовал злость на себя, два дня безрезультатно пытавшегося повторить обращение к стихии». На Аори, которая заходила ко мне всего два раза. На Демиурга, как это не святотатственно, ошибочно оценившую возможности прорывов. Огонь в кулак размером. Да если всех тварей, что раньше за сутки выходили из порталов, выкинуть в наш мир за один раз, и то размер отметки был бы меньше. И все равно так интенсивно она бы не горела. Там много тварей. Сильных тварей. «С магическими способностями». «Стоп, стоп, стоп!» «Осадил я сам себя». «Что это за мысли?» «Ты ее еще в крушении обвини!» «В предательстве помощников, которых она возвысила за труды так сильно, как только смогла!» «Тебе жизнь дана?» «Дана». «Тебе дар дан?» «Дан». «Тебя предупредили?» «Предупредили». «У тебя время было?» «Было». «У порога все миллионы воинов темного демиурга?» «Нет, их там и тысячи не будет». «Так какого пророка ты сам себе напридумывал? И винишь кого?» «Велеремида!» — шепотом возвал я к Демиургу, обращаясь по имени, которое не стоит произносить на людях, да и наедине с самим собой не стоит трепать по пустякам. «Прости своему ребенку помутнение разума его. Прости, что в минуту испытания позволил слабости страх свой оправдать хулой на тебя, Создательница!» «Дай мне твердости духа преодолеть это испытание и доказать свою верность. Благослови на бой против врагов наших и дай сил выйти из него победителем». Ответа я, конечно, не получил, да и не ожидал. Как не ожидал увидеть над внутренним двором цитадели, куда меня вытащили солдаты, сияющий знак Создательницы, как в ретрошине. Главное то, что я понял свою вину и перед ней, и перед людьми за спиной. Два дня у меня не выходило вызвать голема и справиться со своими ранами. Теперь выйдет, иначе просто не может быть. Кто там говорил, что боевые маги умирают первыми? Все, опускайте носилки. Смысл идти дальше, да и время дорого. Тонму лейтенант прямо в снег... «Да, тут и опускайте. Посох мне в руку, амулет снять и в сторону!» «Выполнять!» — Рам прикрикнул на замешкавшихся солдат. «Есть!» Сосредотачиваемся на ощущениях в правой ладони, словно кусочек самого себя, там, внутри посоха, такой родной, такой притягательный. Растворяюсь в своих чувствах, ныряя все глубже в странный мир своих ощущений средоточия». «Ищу ту часть, где царит тяжесть и спокойствие. Снова ощущаю странное спокойствие и неодолимую мощь, медленное, заметное лишь в столетиях движение дыхания странной жизни и быструю дрожь-тягу к чему-то далекому. Все, дальше нырнуть в стихию я за прошедшие дни не сумел, словно наткнувшись на барьер, который одолеть не в состоянии». Пришлось в Велире латать мои раны до конца самой, не уповая на мое самолечение в стихии. Вот только с суставами излечения пришлось бы ждать несколько недель. Еще три-четыре часа назад я думал, что у меня есть три дня на овладение големом. Я ошибался. Враг уже рядом, и от меня зависит, устоит крепость или нет». «Препятствие на моем пути? Прочь! У меня нет эмоций, нет злости и ярости. Я и невозмутим, но всю мощь, ощущаемую вокруг себя, сумел вложить в это короткое слово «приказ». И во второй раз растворился в полном безразличии и желании покоя, безостановочно повторяя про себя «Я маг! Я маг! Я маг!» В этот раз не было ни странного голоса, звучащего вокруг меня, ни потери памяти и своего «я». Я, словно пловец, вынырнул из глубины огромного озера к поверхности, снова обретая чувства, избавляясь от навязанного мне спокойствия стихии. И сразу накатило облегчение и радость». Получилось! С первой частью справился, огляделся, выбирая место, где создам голема, и едва не ослеп, взглянув на цитадель. На ее месте пульсировал гигантский столб, сплетенный из разноцветных потоков. Источник. С одной пульсацией от его основания до вершины в потоках энергии пробегали более яркие искры, рассыпающиеся в вышине облаком серебряных пылинок, накрывающих крепость магическим снегом. Со следующей пульсацией процесс шел в обратном порядке. Искорки бежали от вершины к основанию, и серебро теперь рассыпалось под ногами. И везде, куда я обращал взгляд, пульсации источников вторили всевозможные плетения, которые на миг вспыхивали серебром. Я едва заставил себя отвернуться от потрясающего зрелища и вернуться к своему голему. «Вот ведь напасть. С одной проблемой разберешься, другая спешит навалиться. Я обязательно еще налюбуюсь этим потрясающим зрелищем. Не зря ведь говорят, чем выше ступень силы, тем богаче и глубже магическое зрение мага». Открывшееся мне зрелище было завораживающим И похожим на картины погибшего Артилиса Наконец я решил, какими плитами двора пожертвую И сосредоточился, представляя себе создаваемого голема Камень покрытия треснул Видимо, с соглушительным грохотом Заставив солдат пригнуться и схватиться за уши И собрался в бесформенную кучу булыжников Я еще сильнее напрягся, обращаясь к стихии И камень потек, как вода. «Да, должен признать, что ты изрядно всех напугал этим грохотом. Рину, да я сам не ожидал, что плиты лопнут так громко. Я поспешил оправдаться. Думать нужно, прежде чем делать. Был мне сердитый ответ. Все и так на нервах, а тут вдруг стекла почти вылетели. Повезло тебе, что у поселковых почти не слышно, а тут все люди военные». Нет, не то. Твои прошлые заслуги могли не спасти от битья лица. Да ладно тебе. Вижу, не веришь, задумчиво протянул Рино. В рукоприкладство не верю. А в то, что Рам плешь проезд по этому поводу, или Денис свою глухоту припомнит, верю. Главное, что у меня получилось. Счастливо закончил свою речь. Ты не представляешь, как я этому рад. Очень серьезно ответил мне Рино. Теперь я с большим оптимизмом думаю о нашем будущем. Размер и правда, скулак. Моя радость от удачного вызова быстро улетучилась. По каталогу там пара сотен тварей и не меньше трех мастеров темных искусств с полными свитами. Ну, или маленькая армия, или три десятка сильных магов, например, магистров. Что выберешь? Рино, мрачно произнес я, поделись лучше оптимизмом. Легко. «Ты на ногах, и теперь я твердо знаю, что большая часть обороны крепости проснется. Гонец уже в пути, нам нужно лишь продержаться до прихода помощи. Ты прав, спасибо». Я мотнул головой, разгоняя мысли в привычный порядок. «Я уже бегу к источнику. К рассвету защита крепости будет активирована и наполнена энергией». «Аор, погоди!» — окликнул меня в спину Рину. «Да?» Я прервал свой хромающий забег, все же последствия травм остались. В суставах словно песок в перемешку с гвоздями. Ходить можно, но и только. Да, еще и болью простреливает. Без велиры не обойтись. В будущем. А, вот он. Рино голосом выделил местоимение и пальцем для верности указал, кого он имеет в виду. Я проследил за пальцем. «Красавец. Мне очень нравится». Мой настоящий, созданный по всем правилам первенец. В этот раз голем вышел не такой расплывчатый, как в бою. Трехметровая статуя гротескно угловатого, немного горбатого человека, покрытого шипастой кожей доспехами, с руками булавами до колен, стояла на страже у входа в цитадель. Так и будет здесь стоять? Пока да, не ломать же в будущем новые плиты. Конечно, я буду рад, если он нам не понадобится, но... Я помолчал и закончил. Считай его резервом обороны цитадели. Оживить его быстрее, чем создать заново. И выгоднее.